Глава двадцать п я т а Я отложила телефон По моей спине бежали мурашки Похоже, сестра спала с мужиками по чьему-то приказу Еле слышно проговорила Элен Посмотри на число Лола уехала к клиенту И вскоре, похоже, умерла Потому что на следующий день вечером Она уже была в морге Ей в самом деле было плохо. «Чем она болела?» — спросила я. Войцеховская обхватила себя руками. «Без понятия. Мне она на здоровье не жаловалась. Все отношения давно свелись к отправке ей денег». «Вот куда они уходили! В лапы этому мужику!» у 10 миллионов — немалая сумма!» «Ну почему Лолка не рассказала мне правду?» «Боялась, что начнешь расспрашивать, докапываться до истины», — предположила я. «Кто этот ворон, у которого пропала сумка с пятью миллионами?» — нервничала Елен. «Жаль, имя его не упомянули». «Известно, что фамилия парня Воронов, но таких много». «В переписке указано Ворон», — возразила я. «Возможно, ты права, и по паспорту он Воронов». «Но, может, есть и фамилия Ворон? Или это кличка, потому что человек темноволосый, со смуглой кожей и карими глазами?» «Секундочку!» Я вынула телефон и позвонила Володе. «У аппарата», — торжественно объявил Екиманов. «Вас внимательно слушают». «Можешь найти сведения кое о ком?» Без лишнего предисловия спросила я. «Если речь о Кузнецове Николая Петровиче... год-день и место рождения которого неизвестны, то получишь миллион вариантов», — предупредил Якиманов. «Нет, история поинтереснее. Человека называют вороном. То ли кличка, то ли фамилия, не знаю. Он умер. Когда точно, не скажу. Но, думаю, несколько месяцев назад скончался от какой-то болезни». «Умер или был убит?» — уточнил Володя. Незадолго до смерти у него украли пять миллионов. Ты гениальный компьютерозавр. Найди что-то про дядьку. Очень надо. Больше ничего не знаю. Но ты гений. Ты поможешь. Ты очень умный. На ржавый крючок лести попалось немалое количество людей. Но компьютерозавр мне понравился. Лады, подумаю. Вот куда уходило все, что я ей посылала. повторила Элен, когда я отложила телефон. «Лола, она такая... неумная. Ее правила по жизни — хочу это и получу это. Нравится чужой муж, наличие жены — не проблема. Никакие тормоза у сестры не работали. Почему я решила поставить наши отношения на паузу?» Лолка стала перед роже попой вертеть. «Сама знаешь, как в нашем мире дела обстоят». Многие живут со знаменем в руке, путь на экран лежит через диван. Но муж никогда ничем таким не занимался. Я посмотрела, как Лолка Ласкину глазки строит. Спокойно сказала сестричке, что здесь ничего не обломится. Лови рыбу в другом месте, не приезжай больше в гости. Некогда нам тебя развлекать. Полгода, наверное, вообще не общались. Но деньги я ей регулярно высылала. Потом лето настало, душное, жаркое, асфальт плавился в Москве. Мы в Италию улетели. Лежу у бассейна и совесть ожила. Отдыхаю тут, а Лолка в каменном мешке задыхается. Она, небось, поняла, что не следует мой брак рушить. Каждая может ошибиться. Ну и пригласила Лолиту пожить с нами. Та прилетела, скромная такая, утю-тю прямо. С Ласкиным держалась, как с чужим, вежливо, но никаких хихонек. А потом к нам в гости пришел э н с а Ты его знаешь. Конечно, улыбнулась я. Был владельцем огромного холдинга, издавал газеты, журналы. Мог с помощью своих СМИ сделать из дворовой кошки звезду фэшн. в о л к а конечно, поняла, кто он такой. Пустилась во все тяжкие, вздохнула Войцеховская. И так, и эдак себя демонстрировала. Ну что с мужика взять? Сама в руки клубничка падает. Энце с ней переспал, затеял интрижку на неделю. И что вышло? Кто-то отправил его жене Франческе адрес, где ее супруг развлекается с митрессой. Франчи решительная. Она приехала туда, застукала Энце, набила морду Лоле. Скандал дальше виллы не потек, но Франчи объявила неверной половине. «Или я, или Рожес и л е н чья сестра шлюха. Скажи, кого выбрал Энса?» «Думаю, ответ ясен», — вздохнула я. «Мы потеряли друга и лишились поддержки его холдинга. Так и не помирились. Мне от этого по сей день горько. Энса умер через месяц после той истории с а д ю л ь т е р о м За ним ушла Франчи. Вот такая история. Поэтому я разорвала отношения с Лолой, поставила шлагбаум на все ее попытки проникнуть в фэшн-мир. Войцеховская сделала глоток кофе. Не хотела тебе эту историю рассказывать. Не красит она ни меня, ни сестрицу. Когда правда про связь сенса выплыла наружу, я в гневе сказала Ласкину. Никакой помощи этой... не оказываем она за наше гостеприимство хорошее отношение к ней и материальную поддержку как отплатила конец теперь всему муж попросил не руби с плеча если баба перестанет дотацию получать хуже станет воровать начнет сам все устрою и отправил к ней адвоката в результате подписали соглашение Лолита получает квартиру со всем необходимым и раз в месяц определенную сумму и обязуется не лезть в фэшн, не давать никаких интервью. Она торгашка за прилавком на окладе. Все. Пусть за прилавком в баке всем улыбается и понимает, что любая, даже самая последняя вешалка, круче ее. Лола черная кость. Никогда ей белой не стать. Элен поежилась. Год примерно все вроде нормально шло. Потом она попросила пальто. Осень настала. Не было у прощелыги теплого ничего. Ну, дрогнуло мое сердце. Сестра все-таки. С тех пор начала ей деньги подбрасывать сверх тех, что в договоре были определены, но общаться не хотела. А сейчас вон что. Оказывается, она болела чем-то заразным и... послышалась тихая блям. «Звуковое сообщение от Володи!» — воскликнула я. Войцеховская встала, приоткрыла дверь, выглянула в коридор, потом плотно закрыла ее, села и сказала «Включай, рядом нет ушей». Я нажала на экран. «Значит так», — начал приятель. «Говорю, а не пишу, потому что информации много, а времени у меня мало». Вероятно, речь идет о Вороникине Льве Михайловиче. Кличку Ворон он получил за отношение к людям, да и за весь свой характер. Данная птица считается злой, агрессивной, ревнивой, мстительной. Но если она привяжется к какому-то человеку, то это навсегда. И по отношению к другу никогда не продемонстрирует свой гадкий характер. Вороникин за своих всегда горой стоял. Ну и умом его Господь не обидел, в придачу интуицию подарил. На десять шагов вперед Лев ситуацию просчитывал. Не пил, не курил, волшебные таблетки не глотал. Поднял с колен большой бизнес, рулил серьезными деньгами. Был женат. Супруга Татьяна Николаевна, похоже, решила воплотить в жизнь поговорку «Четверо детей, ножки семейной постели, которая не пошатнется». Но напрасно она старалась. У ворона не было никаких плохих привычек, кроме одной. Заводить любовниц. Ему нравились блондинки со вздорным характером. Умер Лев Михайлович в возрасте 55 лет от пневмонии. Лечился у лучших врачей, но те не справились. После смерти супруга настояла на вскрытии. Постмортальное исследование подтвердило диагноз – От легких почти ничего не осталось. Профессор Годовиков Валентин Петрович, главврач медцентра, где скончался Вороникин, говорил, что на больного никакие антибиотики не действуют. Через короткое время после похорон льва в ту же клинику привезли его вдову с таким же диагнозом пневмония и тоже резистентность к нужным медикаментам. Валентин Петрович дотошно расспросил Татьяну и выяснил, что наличие любовниц не мешало Вороникину радовать законную половину постельными утехами. В интимные отношения пара вступала почти каждый день. Бурный секс у них прекратился за день до того, как мужчина уехал в больницу. Годовиков предположил, что пневмония у Вороникиных возникла как следствие некой заразы которая передается половым путем. Никто из обслуги в доме не пострадал. Дети живы-здоровы. Странная история. Почему решил, что ворон, о котором идет речь, это лев? Супруга Льва Михайловича обвинила сотрудников клиники в краже 5 миллионов рублей. Ворону стало плохо по дороге домой. Мужчина потерял сознание в машине. Его водитель догадался спешно доставить хозяина в медцентр, где тот всегда лечился. В приемном покое ведется видеозапись. Все подозрения с больницы вмиг сняли, когда увидели, как шофер втаскивает в помещение шефа, который почти не мог идти. Вороникин прибыл с пустыми руками. Никакой поклажи при нем не было. И тогда жена покойного обозвала грабителем водителя. Кричала Лев Михайлович, имел при себе 5 миллионов наличкой. Ему отдал долг приятель, позвонил, сказал, Леве сейчас передали лимончики, спасибо, что выручили. И где бабки? Но парень утверждал, босс вышел из офиса с пустыми руками, велел заехать в аптеку, голова у него болела. Лев Михайлович потом в ресторан зарулил. Пробыл там два с половиной часа, и домой мы укатили. Он еще с утра слегка покашливал, но ничего сильного. Подумал, что мужик простыл. И вдруг его так скрутило. В харчевне тоже камеры стоят. Вороникин разговаривал с разными людьми. Пришел без сумки, так что шофер тоже не виноват. Куда делись деньги? Нет ответа. Это все, что я выяснил. Звуковое сообщение завершилось.